Глава первая. О том, что все себе на уме. Он, он же единственный, он же тот самый. В роду Равены поколениями было принято влюбляться с первого взгляда. Так было у мамы, у бабки, прабабки. Равени с детства говорили о соловьях, которых слышишь при первой встрече. Мама рассказывала, что соловьи звучат прямо в ушных раковинах, даже если птиц вокруг не наблюдается. А после не хочется смотреть ни на кого больше. Уже покойная бабка рассказывала, что на миг даже воспарила в воздухе под птичьи песни. Практичная Равена мотала информацию на ус со всей серьезностью. Она не планировала сопротивляться родовой особенности, не была против единственной любви. А вот утверждение «не смотреть ни на кого больше» ее смущало. Юная Драконесса достаточно долго думала над этой проблемой и решила перед неизбежным насмотреться как следует. «Я потом не буду смотреть, а сейчас погляжу», — решила она. Драконы не хранят девственность к свадьбе. Ждать сто, двести, а то и триста лет — это уже слишком. Поэтому в ожидании его Равена не томилась. Десятилетиями с интересом вглядывалась, перебирала, тренировалась, намереваясь встретить любовь во всеоружии и в власть насмотренной. Конечно, Равена понимала, что когда-то единственный появится, но что это произойдет сегодня, сейчас, не ожидала. Она была совсем юна по драконьим меркам, даже из-под родительской опеки еще не вышла. Но сейчас... В полушаге от Симеолы мысли засуетились, поспешно взвешивая проявившегося единственного против Семиолы. Естественно, единственный перевешивал, но... «Благодарю», — смущенно сказала Равена, начиная застенчиво улыбаться. «Вы меня спасли!» Она намеренно помедлила, позволяя спасителю представиться. «Герцог Алойзиус», — подсказал мужчина с полуулыбкой. «Герцог!» Дуги верхней губы у герцога были плавные, так красивые и капризно изогнутые, что Равена мгновенно подумала о том, как должно быть вкусно, целуют они. В губы и не только. Щеки девушки порозовели. Алойзиус спокойно поклонился. «Герцог Алойзиус!» — пробормотала Равена, судорожно соображая, как поступить. «Отпускать герцога было категорически нельзя, но и цель была близка». «Боюсь, я не дойду без вас. Проводите меня?» «До того, дома!» Она требовательно указала пальцем в белой перчатке на розовую трубу. Беспокоиться, торопился ли он куда-то, не отвлекает ли она его. Равена не стала. «Зачем? Мужчина сам решит, что важнее». Сию же минуту. Мгновенно сориентировался герцог одним уверенным движением, цепляя ее руку к себе на локоть. Чуть выпущенные драконьи когти на его пальцах хищно отливали каштановым. До портнихи они дошли за несколько минут, успев сообщить друг другу родовые имена, рассмеяться, обменяться мнениями о погоде. Ко входу в ателье у Люсинды Равене уже казалось, что они с герцогом давно и близко знакомы. Единственное смущали соловьи. Быстро просвистев короткую красивую мелодию, птицы куда-то упорхнули, оставив Равену в недоумении. Держа герцога под руку, Равена озадаченно рылась в памяти, пытаясь вспомнить, говорили ли ей что-то о длительности соловьиных песен. И поняла, что время, как и периодичность пения, ни мать, ни бабушка в рассказах не уточняли. Соловьи при первой встрече. Вот единственное, что было многократно сказано. Она даже разочаровалась. И об этом было столько разговоров, Равена еще раз оценивающе взглянула на герцога. Подбородок точен, голос приятен. Прикус немного неправильный, но губы и волосы шикарны. Шея тонковата, да и фигура изящнее, чем я предпочитаю. Ну, пусть. Она опустила глаза вниз. Бедра неплохие, пах, смотрится многообещающе. Сзади позже посмотрю. Ноги немного косолапит, не страшно. «Хм, а вот это? Какой маленький размер стопы? Интересно, это что-то значит?» Она пометила себе, что этот пункт следует проверить, когда герцог галантно открыл передровенной дверь. Тут же навстречу выпорхнула счастливая женщина, крепко прижимающая к груди пухлый конверт. Девушка встретилась с глазами незнакомки, и заметила, как они сверкнули неприкрытым торжеством. «Одно мгновение, и его оказалось достаточно!» Равена почувствовала, как неприятно холодеют кончики пальцев. Да, мисс Люсинда», — предчувствуя неудачу, позвала Равена. Ее голос не дрогнул, наоборот. Баронесса добавила в тон того аристократического пренебрежения, которое означало, что она зашла в лавку совершенно случайно, и своим появлением лишь делает одолжение портнихи, не более». Через несколько минут выяснилось, что Равена действительно опоздала. Симеолы в наличии уже нет, даже на платочек. «Как нет?» — от возмущения Равена не удержала голос. «Еще полчаса назад была, а сейчас уже нет?» Временно забыв про обретенного единственного, леди сверкала глазами, сжимала руки и чуть не искрила. Зрелая, низкородная Люсинда из рода быка извинительно развела руками, демонстрируя крупную грудную клетку, и нервно поправила пучок тщательно собранных волос, приглаживая выбившиеся волоски. Гнев высокородной гости не оставил ее равнодушной. «Как-как, госпожа! Раз и нету! Это же Симиола!» Быстро разгоняясь от спокойствия до негодования, темпераментно воскликнула портниха и возвела руки к потолку, всей своей плотной фигурой, взывая небо обратить взор на правдивость изреченного. Она внезапно появляется и внезапно исчезает. Да, представьте себе, фадийцы меня не предупреждают. И никого не предупреждают. Я это сокровище в руках-то успела подержать не больше минуты. Как отпустила, так семела сразу исчезла. Весь рулон как испарился, моргнуть не успела. «Рулон?» — ахнула Равена, огорчаясь еще сильнее. «Рулон? Это же платье! Мое платье!» Предусмотрительно держась чуть в стороне от искрящихся дам, герцог Колозиус сдвинул брови. «В какую сторону исчез рулон Дамиса?» «Скажите, кому продали?» Леди задержалась по моей вине. «Уверен, я смогу выкупить», — решительно обронил он, делая шаг вперед, и Равена с надеждой посмотрела на портниху. «Никак не могу, уважаемый Бер, упрямо сказала Люсинда. «Я не сдаю своих клиентов. А среди них много важных господ, не сомневайтесь». Она вызывающе подняла подбородок и быстро выговорила скороговоркой. «Коммерческая тайна раскрытию не подлежит. Раскрытие никак невозможно». «Может, эта большая коммерческая тайна приоткроется за солидное коммерческое вознаграждение?» Задав этот вопрос, Алоизиус красноречиво позвенел содержимым кармана. Прислушавшись к мелодичному звону, Люсинда на секунду мечтательно вздохнула. Опытная портная с отличным слухом могла по звону определить ценность монет, и сейчас давала ногу по колено на отсечение, что в карманах смазливого господина звенели не золотые, а алмазные монеты. «Если вы заплатите, никто не узнает, что вы заплатили», — твердо проговорила она. «Но и покупатель останется неизвестным. Вам бы понравилось, если бы вы купили, а я всем растрепала». «То-то. Коммерческая тайна раскрытию не подлежит». Хозяйке ателье заметно нравилась эта фраза, потому что она повторила ее еще три раза. Переходя с мольб на подкуп, а с подкупа на угрозы, через полчаса от Люсинды добились только потери 30 минут. Говорить о покупателе портниха отказывалась. Сказать, когда будет следующая партия, не могла. Предоплату не брала ни за ткань, ни за информацию. За любой другой товар пожалуйте. Платите вперед. Будет. Но Семиола нет. И еще раз нет. Я всем одно говорю. Кто первый, тот и забирает. Это по справедливости. Иначе со мной дела никто иметь не будет. Что вам только на нее солнце светит? Посмотрите свежую кисию, леди. Вчера приехала. Вам к глазам. Летящая, мерцающая. Магия, а не кисия. Вон даже господин улыбается. В доказательство Люсинда легко вытянула из недр огромного стола, набитого разноцветными запасами, рулон нежной зеленой ткани в диаметре размером с голову. Равена на Кисию даже не взглянула. Полностью поглощенная неудачей, она вышла из лавки до расстроенной. Улица была в этом месте непрямой. Город стоял на предгорье. Потому дорога причудливо извивалась вопросительным знаком между двух рядов, тесно прижатых друг к другу, по большей части белых двухэтажных домиков. Все как один дома были выкрашены в белый, но смотрелись весело. В Ниблу не было принято ярко выкрашивать оконные ставни, трубы и входные двери. Торговцы принадлежали к разным родам. Встречались змеи, быки, волки, маги, бывали даже люди — Но все как один дипломатично предпочитали не украшать вывески знаками собственных родов. Стремясь расширить аудиторию и привлечь клиентов побогаче, торговые просто изображали воплощенного дракона вместе с товаром. Так на аптекарской лавке красовалась вывеска с драконом, держащим в зубах букет лекарственных трав. А над пекарней был изображен дракон, в зубах которого торчала дюжина булок. Дракон-кузнеца, пылая огнем. Бодро ковал сталь. И только магическую лавку, хозяин который занимался изготовлением небольших артефактов на заказ, украшало изображение самого популярного охранного кулона, защищающего от укусов гигантских ос, которых в теплое время летало немало. «Хорошеньким женщинам запрещено хмуриться», заметил Алозиус, заботливо придерживая Равену под руку. «А как же морщины?» Тон герцога был шутлив. Равена огорченно вздохнула. Понимаю, вам может казаться это глупым, даже неважным. Но скоро праздник равноденствия, на котором будут все. Быть даже без кусочка семиолы в моем кругу все равно, что быть без костей, все равно, что быть оборванкой, вырвалась у Равены. Она невольно посмотрела на свою перчатку. Это... Она помедлила, подыскивая слово. На ум приходили только неуместные бесчестие, позор, стыд. Фантазия об эффектном появлении на празднике рассыпалась на кучу осколков. «Уверяю, мне не кажется это глупым или неважным, баронесса. Таким, как я, не нужно объяснять действия законов высшего света», спокойно прервал девушку Алойзиус. «Костюм едва ли не важнее того, кто в нем находится. Я сам могу убить за хороший» и прекрасно знаю, куда могут втоптать за плохой костюм. Помню, один лорд надел костюм с воротником, вышедшим из моды. Так его за глаза до сих пор фазаном называют. А уже четыре десятка лет прошло. Чайные мужские глаза глядели с понимающей одобрительной смешинкой. Равенна вдруг подумала, что раз мужчина одет настолько тщательно, то действительно может быть для нее идеальным спутником. Ей понравилась мысль. «Надеюсь, вы позволите мне искупить вино?» «Клянусь когтем, я что-нибудь придумаю». Герцог понизил голос, демонстрируя удлиняющийся коготь. «Я найду вам симеолу. Подушечкой пальца Алойзиус дотронулся до ворсинок пушистой шубки. Совсем небольшой жест, но много говорящий о прямом интересе. Равена польщенно заулыбалась. Алойзиус тоже улыбнулся, любуясь зелеными глазами своей цели. К этой минуте он знал о Равене немало. Знал, что она не заводит разговоров с низкородными, что любит сладости и ненавидит рыбу, что предпочитает компании одиночеству. Знал размер обуви, имя служанки, всю родословную. Что Равена направлялась именно к вывеске у Люсинды, герцог тоже знал. Ведь это он предоставил информацию ее подруге. «Попалась!» подумал Алойзиус, помещая высокородную леди в папку «В активной разработке». Все шло по его плану.